Собираясь уйти, я развернулся, но кто-то прошел мимо меня и положил еще один цветок рядом с тем, что оставила брук. Я замер, уставившись на перекрещенные стебли на асфальте. Еще мгновение, и к ним присоединился третий цветок. Казалось, все понимают смысл происходящего. Так стая птиц срывается в небо, они разворачиваются, апикируют, парят без всякой команды, просто знают, что нужно делать словно у них общий мозг. Что случается с остальными птицами, теми, кто не чувствует сигналов и продолжает лететь прямо, когда вся стая делает поворот? Я услышал знакомый голос и поднял голову. Это появился мистер Кроули. Рядом шла Кэй, и они разговаривали с кем-то всего в десяти футах от меня. У мистера Кроули по лицу текли слезы, как и у Бруки у всех остальных, кроме меня. Герои в романах сражаются с отвратительными демонами, у которых глаза красные, как горящие угли. Глаза моего демона были красны от слез. Я осыпал Кроули безмолвными проклятиями, не потому что его слезы были притворными, а потому что он плакал по-настоящему. Я проклинал его за то, что он показывал мне, каждой своей слезой, каждой улыбкой, каждой эмоцией, что Фрик — это я. Он был демоном, который убивает по прихоти. Он разодрал в клочья отца моего единственного друга, оставил его на замерзшей дороге и при этом чувствовал себя лучше, чем я. Он был ужасен и противоестественен, но он здесь как дома, а я нет. Я был настолько далек от остального мира, что, когда повернулся к мистеру Кроули, между нами оказался демон. «Ты здоров! Что?» — переспросил я. Этот вопрос задала Брук, которая как-то странно на меня смотрела. «Я спросила, ты здоров, ты скрежетал зубами, вид у тебя такой, будто ты хочешь кого-то убить. Пожалуйста, помоги мне!» Безмолвно умолял я ее. «Я в порядке?» «Я не в порядке, я и в самом деле готов убить кое-кого, и не уверен, что потом сумею остановиться». «Я в порядке!» — повторил я. «Давай возвращаться!» И я пошел к маме. Брук шла рядом со мной, глубоко засунув руки в карманы. Через каждые несколько шагов она поглядывала на меня. «Уже можно идти?» — спросил я маму. Она удивленно повернулась ко мне. «Хочу еще немного побыть здесь», — сказала она. «Я не поговорила с миссис Боуэн, а ты не повидался с Максом и...» «Пожалуйста, поедем!» Уставившись в землю, я чувствовал, что все смотрят на меня. «Мы положили цветы в другую кучу», — сказала Брук, прерывая неловкое молчание. «Там клали цветы в память о мистере Боуне и мистере Олсене, но положили цветы в память неизвестных нам жертв, на всякий случай». Я посмотрел на нее, и она улыбнулась в ответ, едва заметно, и... Что-то тут было еще. Откуда я мог знать? Я ненавидел ее в эту минуту, ненавидел себя и весь мир». Люди глазели на меня, а я не понимал, на кого они смотрят, на человека или на монстра. Я и сам уже не был уверен, кто я. — Хорошо, — сказала мама. — Сейчас поедем. Рада была тебя повидать, Пэк. Маргарет, пожалуйста, передай наши соболезнования Боуэнам. Мы пошли к машине. Я тихо сидел на холодном заднем сиденье, потирая ноги. Мама завела машину и включила печку. Но прежде чем стало тепло... Прошло несколько минут. «Вы замечательно поступили, что начали класть цветы еще в одно место», сказала мама, когда мы проехали полпути. «Не хочу об этом говорить», пробормотал я, чувствуя, что погружаюсь во мрак. Темные мысли пожирали меня, как личинки, труп, и я не знал, как это остановить. Я хотел убить мистера Кроули, но никого больше. Монстр пребывал в недоумении. Он сотрясал мой разум, словно заключенный пруть и решетки. Он нашептывал, ревел, постоянно упрашивал меня охотиться, убивать, кормить его. И ему хотелось, чтобы страх нарастал, хотелось верховодить. Насадить на кол голову моей мамы, а рядом голову Маргареты кей Хотелось привязать брук к стене, чтобы она кричала только для нас двоих. За последние недели я несколько раз приказывал ему замолчать. Грозил покалечить себя и его, но он был сильнее. Я чувствовал, что теряю контроль над собой. Остаток пути мы проехали молча, а когда добрались до дому, я насыпал себе полную трелку хлопьев и включил телевизор. Подошла мама и выключила его. «Думаю, нам надо поговорить. Я же сказал, что не хочу. Знаю, что ты сказал, но это важно». Я встал и пошел на кухню. Но мне о чем говорить. — Вот именно об этом я и хочу поговорить, — сказала она, глядя на меня с дивана. — Убит отец твоего лучшего друга. Семь человек убиты за четыре месяца. А ты реагируешь на это как-то не так. С Рождества почти ни слова мне не сказал. — Я тебе с четвертого класса почти ни слова не сказал. — Так может, уже пора? — спросила она, вставая. — Тебе совсем нечего сказать ни о Максе, ни об отце, хоть о чем-нибудь. Да Бога ради! В городе орудует серийный убийца, а это твоя любимая тема. Пару месяцев назад ты только об этом и говорил, а теперь, словно онемел. Я встал, так, чтобы она не видела моего лица, и продолжал есть хлопья. Не убегай от меня, сказала она, следуя за мной в кухню. Доктор Неблин рассказал мне о твоем последнем визите к нему. Доктор Неблин, мог бы держать рот на замке, заметил я. Он хочет тебе помочь. — возразила мама. — Я пытаюсь тебе помочь, но ты не даешь нам это сделать. Знаю, ты ничего не чувствуешь, но скажи хотя бы, о чем ты думаешь? Я изо всех сил запустил тарелку с хлопьями в стену. Она разбилась, молоко разлилось, хлопья разлетелись по кухне. — Что, по-твоему, черт возьми, я могу думать? — закричал я. — Ты представь, каково это — жить с матерью, которая считает тебя роботом или горгульей. Ты думаешь, можно говорить что угодно? Мне все как с гуся вода. Джон псих, дашь ему по физиономии, он ничего не почувствует. Ты думаешь, я не могу чувствовать? Нет, мамочка, я все чувствую. Каждый удар, каждый крик, каждый шепот у меня за спиной. И я готов отдать все это тебе, если нужно, чтобы до тебя дошло. Я шарахнул кулаком по столу, схватил еще одну тарелку и швырнул в стену. Потом бросил ложкой в холодильник. Взял кухонный нож и хотел кинуть его, но вдруг заметил, что мама оцепенела, лицо у нее стало бледным, глаза расширились. Ей было страшно, не просто страшно, она боялась меня, я вызывал у нее страх. Я почувствовал, как по телу прошла нервная дрожь, словно удар грома, порыв ветра. Я весь горел. Меня потрясла сила этого чувства, чистой незамутненной эмоции. Вот оно, вот чего я не чувствовал никогда прежде, эмоциональной связи с другим существом. Я пробовал быть добрым, пробовал любить, дружить, говорить, делиться, подглядывать, но все без толку, до этого момента, пока не попробовал страх. Я чувствовал ее страх каждой клеточкой своего тела, словно электрический гул, и впервые жил. «Мне нужно испытывать это снова и снова, иначе это желание сожрет меня заживо!» Я поднял нож. Она вздрогнула и подалась назад. Я снова ощутил ее страх, теперь уже сильнее, в полной гармонии с моим телом. Это было течение жизни, которое вызывал не только страх, но и упоительное ощущение власти. Я взмахнул ножом, и ее щеки стали белыми, как простыня. Шагнул к ней и она съежилась. Мы были связаны. Я управлял ее движениями, словно в танце. В эту минуту я, наверное, понял, что такое любовь. Два разума слитые воедино, два тела в гармонии, две души как абсолютное целое. Я жаждал сделать еще шаг, вынудить ее реагировать. Мне захотелось найти Брук и зажечь в ней такой же страх, выжигающий изнутри. Я хотел почувствовать это великое единение. Я не шелохнулся. Это был не я. Монстр так плотно обвился вокруг меня, что я не мог сказать, где кончается он и начинаюсь я. Но я все еще был где-то здесь, рядом. Еще! Вопил он. Стена была разрушена, клетка монстра уничтожена, но руины еще остались. И я каким-то образом снова нащупал эту стену. Я стоял среди руин жизни. Которую методично возводил долгие годы, жизни, которая никогда не доставляла мне удовольствия, потому что я огораживал себя от удовольствий, но той жизни, которую я все же ценил, какой бы она ни была, я ценил идеей, на которых она основывалась. правила. — Ты зло, сказал мне внутренний голос. Ты, мистер Монстр! Ты ничто? Ты это я! Я закрыл глаза. Теперь монстр назвал себя, украл имя у сына Сэма, назвавшего себя в письме в газету мистером Монстром. Он умолял полицию немедленно пристрелить его, чтобы он больше никого не убил, сам он не мог себя остановить. Но я мог, я не серийный убийца. И я положил нож. «Извини», — сказал я, — «извини, я накричал на тебя, извини». «Я тебя напугал!» Ее страх вышел из меня. Упоительная радость взаимосвязи исчезла. Звено оборвалось. Я снова был один, но оставался самим собой. И «Извини!» — повторил я и вышел из кухни. Миновал коридор и закрылся у себя в комнате. Я отчаянно цеплялся за тающую возможность владеть собой, но монстр никуда не делся. Он все еще был силен и взбешен, как никогда. Я его победил, но знал, он снова вырвется на свободу, и не был уверен, что смогу одолеть его в следующий раз. Вот как сын Сэма закончил свое письмо. Пусть эти мои слова преследуют вас. Я вернусь, я вернусь. Глава шестнадцатая Новый год Прошел без происшествий, по телевизору показывали фейерверки, в супермаркете обнаружили поддельное шампанское. И больше ничего. Мы отправились спать, встало солнце. Мир не изменился, только стал старше. Еще один шажок, сделанный к концу времен. Что тут праздновать? В эти дни я почти ничего не делал, только наблюдал за мистером Кроули, выглядывая из своего окна днем и заглядывая в его окна по вечерам. Как-то раз, помогая ему во дворе, я украл ключ от подвала и засунул в маленькую дырочку в подкладке куртки. Я знал, что они делают, вплоть до минуты, знал в мельчайших деталях план дома. Вскоре они вместе уехали за покупками, ей нужна была какая-то бакалея, ему новый кран для раковины. И пока они отсутствовали, я проскользнул в дом через подвал. Там было много всякого стырья. Лестница вела в комнаты наверху. Я увидел кресло, в котором он смотрел телевизор, кровать, на которой они спали, и засунул записку под подушку. Догадайся, кто! В пятницу утром, 5 января, в морг привезли отца Макса, вымотого и обследованного. Его вынесли из полицейского фургона в трех белых мешках. Кроули располосовал его, а потом разорвал пополам. Я знал, что ФБР, видимо, в поисках улик, и скромсало его еще больше. Я стоял на краешке ванны и смотрел из окна, как куронер Рон и кто-то в ФБРоской фуражке несут мешки в бальзамировочную. Вышли мама и Маргарет. Вчетвером они поговорили о чем-то, пока происходила передача тела и подписывались бумаги. Вскоре куронеры ФБР-вец вернулись в свою машину и уехали. Внизу подо мной. Щелкнул и ожил вентилятор, и я закрыл окно. Мама поднялась по лестнице, вероятно, хотела перекусить, прежде чем приступить к работе. Я быстро вернулся в свою комнату и запер дверь. Я избегал маму с того самого дня, когда напугал ее. Удивительно, но, судя по шагам, она прошла мимо кухни, ванной, постирочной и даже мимо своей спальни. Дошла до конца коридора и постучала в мою дверь. «Джон, можно к тебе?» Я ничего не ответил, смотрел в окно на дом Кроули. Он был в гостиной, и я видел включенный свет и синеватое мерцание телевизора на занавеске. «Джон, мне нужно с тобой поговорить кое о чем!» Снова сказала мама. «Предлагаю мир!» Я не шелохнулся. Она вздохнула и села на пол в коридоре. «Послушай, Джон!» Начала она. «Я знаю, у нас были нелегкие времена!» Много чего было, но мы ведь по-прежнему вместе. Я хочу сказать, мы с тобой единственные в семье, кто сумел остаться вместе. Даже Маргарет живет одна. Знаю, мы не идеальны, но мы все же семья, и у нас никого нет, кроме друг друга. Подвинувшись на кровати, я перевел взгляд с окна на тень под дверью. Кровать скрипнула, когда я пошевелился. Очень тихо, но я понял, что мама услышала. Она заговорила снова. «Я много говорила с доктором Неблином о том, что ты чувствуешь и что тебе нужно. Я бы хотела вместо этого поговорить с тобой, но... Понимаешь, нам нужно попробовать. Я знаю, это нелепо, но... Джон, я знаю, ты любишь помогать нам бальзамировать. Я знаю, ты изменился, когда мы запретили тебе это делать. Доктор Неблин считает, что тебе это нужно в гораздо большей степени, чем я думала. Он говорит, что это может принести тебе пользу. Ты прежде был намного сдержаннее, так что, может, он прав, и это тебе поможет. Не знаю, к тому же это единственное время, которое мы проводим вместе, так что я подумала... Значит, тело мистера Боуна привезли, и мы собираемся начать. Если хочешь помочь, мы тебя ждем. Я открыл дверь. Мама быстро поднялась, и когда она вставала, я обратил внимание, что в волосах у нее больше седины, чем мне казалось. «Ты уверена?» – спросил я. «Нет», – ответила она, – «но я готова попробовать». «Спасибо, но сначала ты должен запомнить несколько правил», – сказала мама, когда мы спускались по лестнице. «Правило первое. Ты никому не должен об этом рассказывать, кроме, может быть, доктора Неблина. В особенности, ты не должен говорить об этом Максу. Правило второе. Ты будешь делать только то, что мы тебе говорим. Правило третье». Мы дошли до бальзамировочной и остановились перед дверью. «Это тело сильно искалечено, Джон! Мистер Боуэн был разорван пополам, и большая часть внутренних органов отсутствует. Если ты чувствуешь, что тебе это будет тяжело, Бога ради, уходи! Я хочу тебе помочь, а не травмировать на всю жизнь! Докажи, что я могу тебе доверять, Джон! Пожалуйста!» Я кивнул, и какое-то время мама пристально смотрела на меня. В глазах ее была смесь печали и решимости. Я спрашивал себя, видит ли она через мои глаза, как через окна, темноту, что у меня внутри, видит ли обитающего там монстра. Она открыла дверь, и мы вошли.